Александр Павлович Иванов Стереоскоп. Сумеречный рассказ. Я разломал свой стереоскоп. В нем были непростые оптические стекла. В нем были как бы двери в некий мир, недоступный для нас. И вот я наглухо завалил таинственный вход. Он был чьим-то великим изобретением — но чьим я не знаю и никогда не буду знать. Мне отворены были двери в те области, куда человеку не дозволено проникать, куда он может лишь заглядывать. Для меня исчезла непереступаемая грань между тем миром и нашим. Но в ту памятную ночь в порыве ужаса я разбил молотком линзы стереоскопа, чтобы положить вновь между собой и его страшным миром прежнюю грань. Заметил ли ты, что фотографические снимки обладают странными чарами? Они все простые и двойные для стереоскопа, эти бывают на бумаге и прозрачные на стекле. Загадочно влекут к себе. И тем сильнее, чем старее фотография. Глядит с них какой-то мир, особый, в себе замкнутый. Он безмолвен, мертв. застыл и недвижим. В нем нет живых красок. Царит лишь один бурый унылый цвет и его оттенки, словно все выцвело. Это призрачный мир прошлого, царство теней минувшего. То, что ты видишь на бледном снимке, было когда-то одно только мгновение и в нашем живом мире. Потом наш мир изжил это мгновение безвозвратно. И вот остался этот двойник его, затаившийся в маленькой бумажной или стеклянной пластинке, застывший, умолкший и выцветший. На тебя смотрят со старых фотографий призрачные двойники того, что минуло навсегда, и от них веют таинственная грусть и тихая жуткость. И чем старее фотография, тем глубже ее чары. Так... рассматривая старые снимки, заглядываем мы в их тайный мир. И мы только заглядываем туда, но никому невозможно туда проникнуть. Так я думал прежде, но теперь, когда я смотрю на обломки стереоскопа, лежащие здесь на столе, я знаю, что это возможно. И вместе с тем знаю я, что человек не должен проникать туда, хоть и может. Не следует живому... тревожить тот мертвый мир застывшего своим вторжением в его недра. Тогда в тех недрах нарушаются таинственные равновесия, тревожится их священный старый покой, и дерзкий пришелец платится тогда за вторжение тяжким ужасом. Лишь в порыве такого ужаса, лишь спасаясь от него, я и разбил в ту ночь свой стереоскоп. Он попал мне в руки так неожиданно, и служил так недолго. Раз я шел по г г улице. Был сильный мороз. Утро встало все в белом. Было седое небо и бледно-голубой воздух. Бесчисленные белые зимние дымы поднимались из трупа и стремились стоять прямо. Но режущий восточный ветер опрокидывал их, разрывал на куски, и весь город грозно курился». Дойдя до аукционного склада, я остановился перед его большими окнами, это делал я не раз и раньше. Здесь, на низких и широких подоконниках, было наставлено множество разных предметов, вплотную и без всякого порядка. На иных виднелись билетики с какими-то цифрами, должно быть их ценой, на других их не было, но, видно, все это давно уже залежалось и было выставлено для продажи». Мне нравилось смотреть на этот хлам, на эти груды утвари, по большей части старомодной, давно вышедшей из употребления. Это были все старые вещи, попавшие теперь в склад, но когда-то кому-то принадлежавшие. Жизнь минувших людей, когда-то окружавшая их, словно впиталась в них и веяла на меня теперь тихим и грустным дуновением. В больших раковинах, которые можно видеть на письменных столах в качестве пресс-папье или украшений, вечно живет, затаившись в их глубине, минувший шум родного моря, где они лежали некогда. Также миновала давно и та жизнь, на дне которой долго пребывали когда-то эти старые вещи, и вот здесь, на окнах склада, от них исходил тихий шелест и шорох прошедшего». Странные формы подсвечники, старинные лампы, чернильницы, поношенные бинокли и зрительные трубы. Даже остов огромного морского рака в стеклянном футляре, причудливый, побелевший от времени и никому не нужный. Всё это видел я уже не в первый раз в этих широких окнах. Но теперь я заметил один предмет, не попадавшийся до этого на мои глаза, то был небольшой ящик из полированного дерева с двумя возвышениями в виде четырехгранных призм. Я присмотрелся. Он оказался стереоскопом. В призматических трубках большие выпуклые линзы странно отражали свет. Тут мне пришло в голову, что я давно уже хотел завести себе стереоскоп. Рассматривать фотографии в стереоскопе непростая ли это детская забава? Но вникни. В этом кроется странное волшебство, и душа радостно отдаётся его чарам. Вот снимок. В нём мир застывших призраков. Ты вставляешь его в стереоскоп, смотришь, и вот мир этот стал словно ближе к тебе. Плоский снимок углубился, получил таинственную перспективу. Ты уже не просто заглядываешь, ты словно проникаешь в глубины мира призраков. Ты еще не проник, но уже есть намек на это проникновение, уже сделан первый шаг его. И чувствуешь, как выросли, как усилились загадочные жуть и грусть, веющие от снимка. Они стали тебе словно ближе. Впечатление, когда я в первый раз заглянул в линзы стереоскопа, не изгладится во мне до смерти. Это было очень давно, в детстве. Знакомый отца принес нам его». «Придержи рукою», — сказал он мне, — «и смотри сюда». И я заглянул, и мне открылась одна из областей этого странного, не нашего мира. То было, как я узнал потом, изображение так называемых «Ипсамбульских колоссов». Гигантские фигуры Рамзеса, высеченные в скале, высились предо мною буроватыми призраками. углубленные выпукло выделялись в воздухе. И воздух был такой же безжизненный и фотографический, как и они сами. Мертвенный двойник араба, когда-то жившего на земле, сидел на огромной руке колосса. Перспектива, трехмерность этой недоступной области безотчетно и мгновенно поразила воображение — Хотелось самому взобраться на исполина, ходить по его каменным и призрачным коленям, проникать в углубления, скрытые от глаз выступами гигантских рук, обойти сзади сидящего араба. И как все было там безмолвно, как чудовищно неподвижно! Фигура когда-то живого араба была также навеки неизменна, как каменные лица фараона, заостренный выдавшийся вперед бородой. И как грустно все было там и как жутко. Потом перед нами проходили одна за другой все новые картины, статуя мемнона, виды рима, гробница наполеона, площадь в париже. И все шире открывался перед нами, детьми, волшебный мир стереоскопа. Он был нов для нас. И вместе с тем словно знаком, потому что странно напоминал наши детские сны. И весь день мы не переставали думать о нем, и вечером в своей детской вспоминали и делились впечатлениями. При этом мы говорили тихим голосом, ибо грусть и жуть тех таинственных стран уже неизгладимо залегли в наши души. Я смотрел со странным волнением на небольшой прибор, затерявшийся в грудах аукционного хлама. Он был старинной конструкции, и мне казалось, был похож на тот первый, виденный в детстве. Я раздумывал, что можно будет купить, если недорого. Ноги стыли на морозе и побуждали к решимости. Я отворил дверь и вошел. Там было обширное помещение, сплошь заставленное вешалками с шубами и другим заложенным платьем. В углах была наставлена старая утварь, как на окнах. По стенам висели картины и портреты. За прилавком сидело два человека. Один из них вопросительно поднялся мне навстречу. «У вас выставлен стереоскоп», — начал я, — «ведь продается вот здесь». Человек подошел к окну и достал его с подоконника. Он глядел на билетик, налепленный на стенке стереоскопа. «Два рубля», — сказал он, — и подал его мне. Прибор показался мне неожиданно тяжелым, Было впечатление, точно внутри его было что-то постороннее. Линзы тоже обращали внимание. Большие, необыкновенно выпуклые, странно отражавшие свет. Я поворачивал его во все стороны. По всему видно было, что он уже старый и подержанный. Полированное дерево было сильно поцарапано, и кое-где глянец даже совсем сошел. Потом одна особенность бросилась в глаза — Ящик был глухой. Не было обычных щелей, куда вставляют снимки. Задняя стенка была из матового стекла, но никаких признаков отверстия около не было, и дерево всюду было плотно пригнано. Я сказал об этом продавцу, он повертел стереоскоп в руках, даже постучал пальцем по стенкам, но объяснить ничего не мог. Он поднес затем прибор к своим глазам и объявил, что внутри уже вставлен снимок. Я заглянул в свою очередь и увидел изображение одного из залов Эрмитажа. Я сразу же узнал зал Зевса Олимпийца. Давно знакомое волшебство повеяло в душу, и оно было особенно сильно, удивительно была полна и углублена перспектива в этом старом стереоскопе. По-видимому, линзы были высокосовершенны и расположены мастерски». Я понял, что прозрачный снимок был наглухо вделан в ящик и плотно прилегал к задней стенке, хотя снаружи через матовое стекло его не было видно. странный нелеп показался мне этот каприз неизвестного оптика предназначить весь прибор только для одного снимка. Это останавливало меня. Я снова высказал это продавцу, но он не был любезен и намекнул, что не очень озабочен, куплю я его или не куплю. Я подумал, что заднюю стенку можно как-нибудь и переделать в случае нужды. Вынул деньги, и покупка состоялась. Я вернулся домой уже поздно вечером. На стенных часах у соседа он нанимал комнату рядом у моей квартирной хозяйки. Пробило десять, когда я зажигал лампу на письменном столе. Некоторое время я сидел в кресле, отдыхая и рассеянно прислушиваясь к звукам, доносившимся невнятно с конца коридора из кухни, где старая Марья перед сном перемывала посуду. Потом встал и развернул свою покупку, еще холодную с мороза. И опять показалось мне, что стереоскоп смутно напоминает тот первый, виденный в далеком детстве. Я поднёс его к лампе и заглянул через линзы, В зал мертвого Эрмитажа. Снимок был сделан, должно быть, уже очень давно. Это я заключил по некоторым признакам, которые трудно передать. Но тут был виден особый способ фотографирования, какой теперь не употребляется. Потом мне почудилось в верхнем правом углу снимка, будто какая-то дата. Стереоскоп был тяжел, руки, держа его, дрожали. Тогда я положил один на другой три толстых словаря, поставил его сверху на них, направил против света лампы, а сам сел за стол и, удобно облокотясь, приблизил глаза к линзам. Цифры даты стали виднее, но все же были неясны. Я напряг зрение, и мне показалось, там стоит 21 апреля 1877 или 1879. Неужели это отмечен день, когда был сделан этот поблекший снимок? Ведь и по виду своему он уже сделан давно, быть может, тогда же, когда и сам стереоскоп. «Неужели так давно?» — спрашивал я радостно. Потом совершился тот невероятный переход в тайные области стереоскопа. Я сидел, опираясь локтями на стол и глядел в линзы. Пред глазами моими лежал хорошо знакомый зал Эрмитажа, но вместе с тем немного чужой и страшный, какими порой являются в снах знакомые нам покои и помещения. Двойник этого зала несколько уменьшенный и фотографического цвета. Росло старое волнение, и старое волшебство все больше овладевало мною. Хотелось пройтись по этому мертвому залу, бродить меж статуи саркофагов, хотелось проникнуть в соседний зал, что тихо глядел в высокую дверь». Вдруг почудилось, будто слабый запах керосина от моей лампы исчезает и сменяется каким-то другим, уже где-то мною услышанным. Скоро я догадался, что он напоминает особый запах, присущий нижним залам Эрмитажа. Я все смотрел, не отрываясь. Призрачное очертание зала и всех предметов в нем стали расти». Зал словно приближался ко мне, принимал меня в себя, обступал меня своими стенами сзади. Справа, слева. Мне казалось уже, я могу их увидеть, стоит мне повернуть голову. И вот этот зал минувшего Эрмитажа сравнялся в размерах с залом Эрмитажа настоящего. Внезапно я осознал, что не сижу уж, а стою на полу. Локти не опираются более на стол... Я свободно опустил руки. Наконец исчезло всякое сомнение в свершившемся волшебстве. Я стоял внутри призрачного зала, который доселе видал лишь через линзы издали. Исчезла моя комната, стол, лампа. Исчез и сам стереоскоп. Я находился внутри его. Была мертвая тишина. Были слышны лишь взволнованные удары моего сердца, До тиканье часов в кармане жилета. Я сделал несколько шагов вперед, и странный звенящий звук родился у меня под ногами и умер, отозвавшись где-то в углу у потолка. Этот звук был мне знаком. Так звучат под шагами каменные плиты, которыми выложен пол нижних залов Эрмитажа. Только здесь он был тусклый, как сами стены, и все в этом мире выцветших призраков». Я взглянул направо. Из окон, помещающихся высоко у самого потолка, лился в зал мертвенный свет. Виднелись через них двор, крыши и бесцветное фотографическое небо. В то мгновение, что застыло здесь, была ясная солнечная погода. Я взглянул налево. Статуя Зевса знакомо высилась с орлому ног. Я был недавно в зале Олимпийца, в настоящем зале, и вспомнил теперь внезапно, что вот за тем выступом стены должен стоять бюст во фригийской шапке. Я прошел немного вперед, будя тускло шепчущее эхо, и заглянул за выступ. Бюст стоял там. Стоял минувший его двойник. Я дотронулся рукой до него, он был холоден и тверд. Призрак прошлого был телесен. В душе росла тихая жуть. С неизъяснимым чувством двигался я посреди урн, статуй и саркофагов. Все знакомо и вместе чуждо. Вдруг я вздрогнул, почувствовав, что я не один. Углом глаза я уловил темную человеческую фигуру, стоявшую позади меня. И это была не статуя. Я быстро обернулся. Какой-то человек в темном сюртуке стоял неподвижно, устремив взор на стену и странно откинув руку. Рядом с ним стоял какой-то высокий предмет. То был фотографический аппарат на треножнике. Я замер в немом ужасе. Прошло несколько секунд. Он не шевельнулся, не качнулся, не сделал ни одного жеста. Он стоял так же безмолвно и недвижно, Все в такой же странной позе с тем же выражением лица. Тогда-то я рассмотрел, что он был лишь призрак, поблекший и застывший, как и всё вокруг него. Подавляя жуть, я подошел к нему и заглянул в лицо. Минувшие черты его были неподвижны. Проходили секунды, минуты, одна за другой, а глаза и губы его хранили всё ту же мертвую неизменность». Взгляд мой упал на аппарат на треножнике. И я увидел теперь, что он на двух объективах. «Стереоскопическая камера», — подумал я. «И мгновенно меня осенило. Ведь это тот самый человек, что изготовил снимок с Зевсовой залы, ведь это его печальный двойник. Вот он стоит молча, выцветший, но все же телесный, призрак, и снимает своим аппаратом этот минувший зал», Уже двадцать восемь лет он снимает его, не шелохнувшись, и вечно будет снимать. Всё, что в тот далекий миг было вокруг фотографа, и он сам, таинственно повторилось на тонкой стеклянной пластинке и стало миром, затаённым в глубинах стереоскопа. Мне хотелось прикоснуться к этой тихой фигуре, но почему-то я не решился. Я обошел ее и направился в смежную комнату. там был почти сумрак. Смутно различил я и опознал знакомые статуи, сидящие здесь. Большое окно в глубине бедно пропускало свет буроватого оттенка, и через него, как сновидение, глядела стена зимнего дворца. Новая человеческая фигура неясно рисовалась у окна. Проходя, мельком видел я, что это был двойник Капельдинера, стоявший неподвижно, повернувшись спиной ко мне. Мутный свет из окна странно отражался на ее лысой голове. Так началось мое хождение по этим безжизненным покоям стереоскопного мира, по невозвратным залам Эрмитажа, давно уплывшего в минувшее, как умершее и застывшее мгновение. Из зала переходил я в залу, и тусклое эхо вторило моим шагам в углах и у потолка, Замирала сзади меня каждый раз, как я приближался к дверям в новую комнату, и зарождалась вновь впереди. И всюду был разлит знакомый характерный запах Нижнего Эрмитажа. На пути попадались здесь и там немые и неподвижные фигуры людей, похожие на выленившие восковые куклы. То были прошедшие посетители и сторожа этих невозвратных залов. Они хранили неизменно каждый свою позу, вперев стеклянные глаза в одну вечную точку. Порой я ловил эти взоры на себе или встречал их в упор. Тогда я вздрагивал. Они стояли, и мертвенный свет лился на них. От них струился мне в душу таинственный страх и грусть. Скоро, однако, я освоился с этим страхом и научился подавлять его. я стал привыкать к безжизненным образом двойников и, проходя мимо них, принуждал себя не уклоняться в сторону, а спокойно заглядывать в их лица. До одного из них я даже решил дотронуться. То был высокий пожилой человек в одежде, покроя, какого теперь уже не носят. Он стоял перед шкафом с древним оружием и утварью, держал в руке маленькую книжку и смотрел в нее. пальцы мои скользнули по шероховатому сукну воротника и коснулись шеи призрака. Кожа не была холодная, как у мертвеца, в ней хранилась какая-то странная тепловатость. Это была как бы выцветшая теплота живого тела. Я дернул руку. Книжка, которую он держал, был каталог древности Босфора, старое издание. Я осторожно перевернул один лист, и услыхал слабый шелест минувшей бумаги. Перед другой фигурой я вздрогнул, почуяв в ней что-то знакомое. В этой узкой, с гулким деревянным полом зале Босфора, но настоящий видывал я прежде старика Капельдинера и разговаривал с ним иногда. Он исчез несколько лет назад, должно быть, умер. И вот теперь, в унылом полумраке прошлой залы Босфора, узнал я в повлекшей фигуре старого знакомца. Только двойник, сидевший предо мной, был гораздо моложе. Он не был еще седым стариком, таким я встретил его впервые, когда давно в детстве отец в первый раз повел меня в Эрмитаж, и мы вошли с ним в узкий зал, где хранятся древности скифов. Я отошел в глубоком удивлении». Так бродил я в этой недоступной области. Порой я останавливался, шаги мои стихали, и тогда безмолвие этих странных залов было невыразимо глубоко и мертвенно. Его нельзя было сравнить ни с каким другим безмолвием. И как тенисты, таинственны, жутки и грустны были эти невозвратные покои. В залах Нижнего Эрмитажа никогда не бывает особенно светло — даже в ярко-солнечные дни, а тусклое сияние небес стереоскопного мира разливало по буроватым залам лишь смутный загадочный сумрак, который особенно сгущался в отдаленных углах и закоулках. И порою, повинуясь влечению, порождаемому в нас всем неизвестным и страшным, я нарочно направлялся к этим темным местам, чтобы опознать их и припомнить». Там я смутно различал тогда знакомую вазу на подставке или шкаф с тонагрийскими статуэтками. Там иногда встречал я и мы неподвижные человеческие фигуры, непобедимо жуткие в глубоком сумраке уединенных закоулков. Теперь я уж совсем овладел своим страхом, хоть он и таился в сердце. Неизведанное упоение пронизывало меня все сильнее, я думал о том, как все это невыразимо, ненасытимо странно. Так я достиг вестибюля. Открылась огромная лестница, ведущая верхние залы, и стало светлее. Те же куклообразные, давно минувшие люди стояли у вешалок. Мельком увидел я коричневое лицо швейцара, державшего пальто, и стеклянные глаза того, кому он помогал недвижно его надеть». на мгновение вперившиеся в меня, когда я проходил мимо. Я стал медленно подниматься по отлогим ступеням. Припоминался тот день, когда я с отцом давным-давно всходил в первый раз по мраморной лестнице Эрмитажа. Переживалась вновь растерянность перед бесконечным рядом ступеней и странное затруднение в ногах. И теперь, стоя в недрах мига, застывшего тридцать лет назад, И, глядя на выцветший призрак лестницы, я думал, «Быть может, лишь вчера прошел я, мальчик с отцом, по лестнице впервые. Или, может быть, пройду по ней впервые еще сегодня, через полчаса?» Потом я спрашивал себя, не сплю ли я, не во сне ли вижу эту невероятную область телескопа? Я проводил рукой по глянцевитой стене, и ясно ощущал ее твердость и гладкость. Я несколько раз щипал себя за щеку и дергал за волосы, думая вот-вот проснусь, но не просыпался. В залах верхнего этажа было светлее, но все же свет, проникавший сквозь окна и стеклянные потолки, был призрачен и печален. Паркетный пол рождал отзвуки шагов более гулкие и протяжные, чем каменные плиты там, внизу. Призраки знакомых залов открывались мне один за другим. Ряды картин, знакомых, но лишённых живых их красок, глядели на меня со стен. Заметно больше, чем внизу, было здесь покойных посетителей. Повсюду были их целые толпы. Казалось, я присутствую на мертвенном собрании восковых фигур в человеческий рост. Они стояли, вперяя в картины свои стеклянные взоры — Некоторые слегка закинув голову назад. Иные смотрели в каталоги, другие беззвучно разговаривали друг с другом, навсегда приоткрыв свои рты. И лица их от этого были странны и порой безобразны. Иные сидели в креслах и на диванах. Какой-то старик, казалось, пытался объяснить что-то двум дамам, некто минувший, таким же, как и он, минувшим. И вечная поза его была причудлива. Он как-то присел, склонившись слегка на бок и разведя руки, и неизменное лицо было жутко и вместе смешно. Я был один живой среди них, выцветших, призраком сподобных. Я пришел одинокий в их невозвратное обиталище. Но страх словно совсем исчез в моей душе. Старое волшебство овладело ею всецело. Сбылись старые предчувствия странного упоения, и неожиданно пришло мне в голову нарушить безмолвие прошлых залов. Я крикнул громко и протяжно: «А-а-а-а-а-а!» Как описать впечатление от этого крика? Он быстро отрезвил меня от моего упоения и снова вселил в сердце щемящую жуткость. Звук ударился в стену и пробежал по карнизу. облёкший и пугающий. а отозвалось в соседнем зале. «А-а-а!» — отозвалось всё дальше в призрачных обширных покоях. И чудилось, что отзвук обошёл все мёртвые залы наверху, спустился вниз в сумрачные покои нижнего этажа и смутно разгуливал и там. И наверху, и внизу ему внимали, не шелохнувшись, Одни лишь безответные двойники. И когда замер и затерялся последний отзвук, в призрачные залы вернулось их безмолвие, невыразимо глубокое и вечное. Больше я уже не кричал. Страх попретих, и я опять бродил из залы в залу, будя в их тишине бесцветное эхо шагов». Потом я вновь очутился перед лестницей, уходящей бесчисленными ступенями вниз в буроватые сумерки вестибюля. У вешалок снова увидел я двойника, что застыло, наклонился вперёд и ловил руками, откинутыми назад, пальто, неизменно ему подаваемое. И снова на мгновение мне пересек дорогу его упорный взор. Вновь охватили меня полусумрак и прохлада Нижнего Эрмитажа. Вот глянул мне навстречу египетский зал, глубоко знакомый и вместе чуждый в своей здешней призрачности. Он и настоящий, беден живыми красками и светом. Здесь же обступил он меня, выцветший до конца, буроватый, тонущий в мертвенной мгле. Он был без конца безмолвен, был страшен и влекущ. В таинственном сумраке прислонялись к стенам азирийские барельефы. Из стеклянных футляров глядели исполины, запеленутые с грозно-веселыми и загадочными лицами. Мрачными рядами стояли саркофаги. Высился темный облик сехт с львиной головой. Нигде странный сумрак стереоскопического мира не был так сгущен и так уныл, как здесь». особенно глубокие тени, залегли между выступами той стены, где наверху у потолка прорублены квадратные окна с крылатыми фигурами. Страшное веяло из этих темных углублений, где глаза мои, еще не отвыкнув от более яркого света верхних зал, сперва даже не могли ничего различить. Я простоял неподвижно несколько минут, слушая мертвую тишину давно прошедшего. В голове бродила смутная мысль. Быть может, всего за полчаса в эту залу вошел в первый раз в жизни мальчик с отцом, и впервые пахнули ему в душу от темных каменных саркофагов и расписанных деревянных гробов загадочные чары древнего Египта. Потом я подошёл к одной из круглых витрины и заглянул в нее. Там лежали амулеты, священные скоробеи, большие и малые, темные и светлые всех оттенков унылого бурого цвета. Я глядел на них, и внезапно пришло в голову достать из витрины которого-нибудь из них. Эта мысль страшила, но была соблазнительна. Машинально, не думая, что делаю, я надавливал пальцами на стекло — Вдруг неожиданно оно странно хрустнуло, и кусок его упал внутрь витрины. Жалобно извиняющий звук пронесся по залу. Отверстие в стекле было еще мало, и я стал вынимать другой кусок. Я стоял наклонившись, но углом глаза неясно ощущал темное углубление налево от себя, лежавшее между двумя выступами стены. Скоро рука проникла в витрину. и один из скоробеев был вынут. Девясь, ощущал я холодную твердость призрачного камня. Вдруг внезапный страх проник в меня. Я почувствовал на себе неподвижный тяжелый взор. Он глядел из сумрака того углубления, которое я ощущал сбоку от себя налево. Я быстро поглядел туда. Там, в углу, за небольшим белым изваянием, Безмолвно стояла низенькая темная фигура, смутно вырисовываясь в сумраке. Она упорно смотрела на меня, должно быть, с самого того мгновения, когда я подошел к витрине. И вот когда я, не поднимая еще головы, лишь повернул ее в сторону, глаза мои встретились ее упорно вперенными глазами, слабо отражавшими свет. Я выпрямился, отшатнулся назад и уклонился от мертвого взгляда. Не раз и раньше ловил я на себе застылые взоры обитателей этого мира, но эти глаза были особенно непобедимо страшны. В них почудились мне укоры угроза. Мне казалось, что я застигнут на месте преступления. Я понял вдруг, что свершил таинственное святотатство, ограбив витрину с темными двойниками скоробеев. С амулетом в руке, подавляя нарастающий страх, я стал приближаться к призраку. Я рассмотрел, что это была дряхлая старуха, низенького роста, сгорбленная, в темном старинном салопе, со странной шляпой на голове. Подавшись вперед, она опиралась на свой зонтик и вперяла тяжелый взор в одну вечную точку. Смутные впечатления и мысли пытались в моей голове облечься в слова. «Почти тридцать лет назад какая-то причудливая старуха, бог весь зачем, забрела в Эрмитаж и бродила по нижним залам, и, зайдя в египетский зал, остановилась в уголке и смотрела оттуда прямо пред собою, слегка поверх витрины со скоробеями, бессмысленно и таинственно, старыми глазами». И вот с тех пор застывший двойник её в недостижимых областях стереоскопа вечно охраняет стеклянным взором темные амулеты и с ними глубокие тайны этих областей. А я пришел и дерзкой кражей посигнул на эти тайны. Так говорил я себе о старухе. Я подошел к ней сбоку, избегая мёртвой вперенности ее глаз, обошел ее сзади — Я принудил себя дотронуться до ее салопа, приподнял край его, опустил и смотрел, как он слабо раскачивался и шевелился, пока снова не замер неподвижно. Она походила на безобразную и страшную фантошу. Теперь я мог рассмотреть ее довольно хорошо. Сухая костлявая рука судорожно сжимала ручку зонтика. Виднела щека призрака, покрытая морщинами». Жидкие волосы его начинались над ухом и уходили под старомодную шляпу. И эти коричневатые тоны лица. Я хотел уже отойти, но странное побуждение влекло меня еще раз заглянуть ей в глаза. Я нагнулся и заглянул решительно. И вот то, что издали пугало меня, я увидел близко, в полуаршине от собственного лица». На мгновение предстали передо мною все застывшие подробности этих глаз, я отшатнулся с дрожью ужаса. Затем произошло нечто, показавшееся безобразно страшным. Фантоша качнулась, стала склоняться на бок медленно, потом быстрее и быстрее, и, наконец, рухнула на пол мягко, почти беззвучно. Зонтик выпал из ее рук и с бледным звуком ударился о плиты пола. Я отскочил с воплем ужаса на несколько шагов и замер, смотря на двойника. Он лежал недвижной темной кучей, а по потолку залы бежало эхо моего крика, смутно умирая среди безмолвия призрачных зал. Еще несколько мгновений стоял я так, потом повернулся, бросился прочь и выбежал в вестибюль. Я бежал долго. Наконец остановился с холодным потом на лбу и неистово колотящимся сердцем. Я старался прийти в себя, уяснить себе сущность происшедшего. Почему она опрокинулась? Задел ли я ее незаметно для себя или дрогнула под моими ногами какая-нибудь из плит в полу? И, казалось, я непобедимо верилась, старуха сторожила, выцветший зал Египта, и падением ее потревожены страшные тайны призрачной залы и всего невозвратного мира. Таинственный ужас, который я доселе покорял в сердце, теперь вырвался на волю и завладел им. И в первый раз пришло мне в голову, как вернуться мне назад, как вырваться отсюда. И только тут я понял, что меня ждет отчаяние». Я был одиноким, живым, затерявшимся в этих мертвенных областях, отрезанных неприступную гранью от мира жизни и настоящего. Я не знал, каким путем я проник сюда. Как же мог я найти путь отсюда? И если мне и удастся наконец отыскать выход, то сколько времени пройдет до этого?» Что если до тех пор, со стереоскопом, что стоит на столе моем под лампой, случится что-нибудь? Не обречен ли я остаться навсегда в тусклой стране, где обитают лишь вечно неизменные двойники минувших, где в сумрачной зале недвижно лежит навзничь безмолвный призрак со страшными глазами? Я весь покрылся холодным потом, сердце ныло от ужаса и смятения. Тогда я решил не дать им овладеть мною до конца. Я попытался обсудить все хладнокровно, обдумать, что мне делать. Я увидел, оглядевшись, что стою недалеко от больших шкапов с книгами. Неясно и знакомо высится в десяти шагах от меня огромная голова на высоком постаменте, а впереди, сзади и налево, уходят вдаль выцветшие пространства обширных покоев. Я встал в темный угол между стеной и шкапом и прижался спиной к стене, чтобы ни один из молчаливых обитателей зала не находился сзади меня. Там стоял я неподвижно, сам словно чей-то тихий двойник, и старался собрать мысли. Но долго это не удавалось. Только глаза мои, бесцельные полусознательно, изучали сеть жилок на мраморе минувшей стены в полуаршине от меня — А в голове назойливо и бессмысленно бились какие-то стихи, бог весть почему всплывшие в памяти. И будто стоном в темной бездне отозвалось и умерло, отозвалось и умерло. Потом сердце стало стучать спокойнее, и мысли несколько прояснились. И тогда внезапно, и как бы и сам собою, явился ответ на страшный вопрос. Я понял, что у меня всего один путь, где я могу попытать счастье. Нужно найти то место на полу, откуда я сделал первый шаг в своем странствовании по недрам стереоскопа — встать и ждать. Что могу я сделать больше? Быть может, то же самое чудо, что бросило меня сюда, унесет меня снова отсюда в жизни настоящее. Я вышел из своего убежища и направился к Зевсовому залу. Я шел осторожно, стараясь не будить шагами эхо, не останавливаясь, не вглядываясь в редкие фигуры, сторожившие в сумраке. Один зал, потом другой, вот капельдинер, старый знакомец, вот высокий двойник с каталогом в руке, длинный ряд призрачных залов свернул налево, показался вдали зал олимпийца, посреди него уже вырисовывалась неподвижная фигура фотографа. Вот небольшая полутёмная комната. Лысый человек по-прежнему стоит, повернувшись к окну, и свет смутно отражается на голой голове его. Вот, наконец, и зал Зевса. Я подошел к фотографу и вплотную придвинулся к его аппарату. Трубки объективов были всего на вершок от моего лица, они пришлись как раз на высоте глаз». Потом, не сходя с места, я повернулся кругом и осторожно затылком прикоснулся к трубкам. Так я замер, лишь медленно и слегка поворачивая голову то вправо, то влево. Наконец показалось мне, что я отыскал. С этой точки, в этом повороте, тридцать лет назад снял зал тот, чей призрак теперь тихо стоял позади меня». Я стоял на том самом месте, где ноги мои впервые стали на пол минувшего зала. Я ждал, но ничего не изменялось. И отчаяние снова стало мною овладевать. Но вот с радостным замиранием сердца я ощутил что-то, почувствовал, что освобождаюсь из недр зала. Стены его уменьшились, словно отступая вдаль. Запах керосина проник снова в ноздри, и я снова услыхал заглушенный бой часов за стеной у соседа. Потом явилось сознание, что я по-прежнему сижу у себя в комнате перед зажженной лампой, упираясь локтями в стол и бровями прикасаясь к призматическим трубкам стереоскопа. Призрачный зал, видневшийся сквозь линзы, по-прежнему казался далеким и внешним. Радость охватила меня. Облегчённо вздохнув, я встал и прошелся по комнате, едва решаясь верить своим чувствам. Я пытался о чем то пораздумать, что-то сообразить, но голова была тяжела и кружилась, мысли путались. Я завернул лампу, шатаясь, подошел к постели и прилёг, не раздеваясь. Незаметно для себя я заснул. Сон был тяжелый, но без сновидений. Когда я проснулся, новый морозный день уже встал и проникал через щели у штор голубоватыми просветами. Я лежал некоторое время и потом вдруг вспомнил — Все прошедшая ночью показалось мне сном. Вот странный сон, подумал я, точно в детстве! Должно быть, я заснул вчера перед стереоскопом. В ту же минуту я почувствовал тупую боль в боку, лучше сказать, обратил на нее внимание, потому что смутно она тревожила меня и раньше. В правом кармане оказался какой-то твердый предмет, и лежа на боку я придавливал его. Я приподнялся. и вынул из кармана толстый диск дюйма в два в поперечнике, на ощупь каменный. Я бросился к окну, рванул вверх штору и взглянул на него при свете. Происшедшее накануне не было сном. Я положил скоробея на стол, рассматривал его, не веря глазам, и говорил себе, «Он минувший! Он был такой же, как и там, когда я вынул его из витрины в таинственном зале». тёмно-коричневый, шероховатый на ощупь и довольно тяжелый. Он был ещё тёпл от пребывания в кармане и медленно остывал, как настоящий камень. Должно быть, бессознательно я сунул его в карман во время своего дикого бегства. Потом взгляд мой упал на стереоскоп. Он стоял на кипе книг в том положении, как я оставил его ночью. Я сел за стол и заглянул в выпуклые, странно блестящие линзы. Подобно сну, снящемуся во второй раз, глянули на меня оттуда темные стены, белый саркофаг в глубине, выступ, скрывающий голову в афригийской шапке, по-прежнему блестел пол, по которому я ходил, смежные залы виднелись за дверью, где я разгуливал вчера, где лежит страшный двойник старухи. Вздрогнув, я отвел глаза от линз, словно боясь, что этот мертвый зал снова приблизится и поглотит меня в свои недра. Дверь притворилась и заглянула Марья. — Уже встали? — сказала она. — Одежда ведь так и не чищена, и сапоги... Она взглянула на стол и прибавила. — Что это вы и зря жжёте керосин? — Вчера ушли из дому, а лампу оставили гореть. Я как пошла спать, вижу, что свет... Дверь не затворена, заглянула, а вас нет, только лампа горит. Хотела я погасить, да вижу, что-то у вас на столе наставлено. Думаю, еще забронит. Не стала трогать. — Ничего, Марья, — сказал я. Я уходил ненадолго, и хорошо, что вы ничего не тронули на столе. А платье, пожалуй, сегодня можно и не чистить. — Ну, ладно, коль не нужно. Девять уже било, И она ушла. Мне пришло в голову, Что бы она подумала, если бы заглянула в стереоскоп вчера в моё отсутствие, и вдруг увидела бы меня, выходящим из двери странного зала, таящегося за линзами? Или если бы Марья в самом деле загасила вчера лампу на столе, что бы стало со мною? черный мрак разлился бы тогда по покоям, где я блуждал, и я остался бы в нем одинокий, мечась в ужасе и отчаянии. натыкаясь во тьме на застывших двойников и опрокидывая их. От этой мысли у меня захолонуло сердце. Я долго сидел за столом, припоминал пережитое ночью, и оно воскресало во мне со своими образами, с чувствами и смутными мыслями. Я думал о прошлом мире, что лишь вторит тусклыми отзвуками шагам и голосу пришельца, но сам вечно безмолвен. Об этом прошлом мире — который подобен поблекшему призраку настоящей жизни, но вместе с тем загадочно телесен и осязаем. Я думал о его обитателях, и казалось мне, быть может, они не до конца мертвены. Они неподвижны и неизменны лица их, но, быть может, в них таятся некие подобия чувств, такие же застывшие и выцветшие, как и они сами». Не от них ли льется великая тихая грусть, Которой так полон мир стереоскопа, Которая веет от стен, от потолков, От всех предметов, от самого бледного неба В душу того, кто заглянул в линзы? Не грустят ли они, вечно и тайно, О том, что невозвратно минуло вместе с ними? Или, может быть, в иных двойниках Зарождается подобие мертвенной злобы, когда в их область заглядывают живые глаза из нашего мира, ибо жуткие и страшные области стереоскопных недр, особенно там, где гуще залег их сумрак. Не злоба минувших на то, что подсматривают за ними, что вторгаются к ним, наполняет жутью и стены, и потолок, и анфилады призрачных покоев, жутью и страхом, что струятся в сердце глядящего в линзы. Тогда вновь возник пугающий облик старухи. И вдруг среди мыслей, вновь обращенных к ней, поразил меня один далекий, давно забытый образ, какое-то старое, старое воспоминание, уже много лет как затонувшее бесследно в душе, быть может, обрывок сна, виденного в глубоком детстве. Мне почудилось теперь, что мне когда-то в туманной давности Уж встретился однажды или снился причудливый старушечий образ, и еще туманнее, еще смутнее вспоминалось при этом, что я встретил его в каком-то обширном и сумрачном помещении, и воображение взялось за свою ткань. Оно пыталось восстановить бесследно исчезнувшие части этого обрывистого видения и установить иные таинственные связи. Оно подсказывало мне. Почти тридцать лет назад мальчик с отцом стоял в зале Эрмитажа, тогда живого, и впервые в душу ему веяла величавая таинственность древнего Египта. И вот тогда-то глаза его пророчески встретились с ветхими глазами какой-то старухи на одно мгновение. Они разошлись, и он никогда не видел ее больше — И жуткое воспоминание о ней хранилось в нем недолго. А она в тот день после их встречи еще долго бесцельно бродила по обширным анфиладам и опять зашла в сад Египта и была там в миг застывшей в стереоскопе. И вот двойник ее в поблекшем зале стал вечным хранителем тайны прошлых стран. Наконец я очнулся от своих размышлений и грез. Стереоскоп стоял передо мной на столе. Я смотрел на него со странным чувством, в котором страх сплетался со старым влечением. Я решил убрать его подальше. Обернул в газету и спрятал в шкаф. Пора было идти в правление. Я запер в стол с корабе, потом оделся и вышел из дому. Весь день я был как в тумане, объятый впечатлением от ночного странствования. В правлении я лишь праздно сидел, позабыв о бумагах, разложенных предо мной, погруженные в невероятные воспоминания. Мысль проникнуть туда во второй раз долго не приходила мне. Еще в душе были внятны отголоски ночного страха. Но проходили часы, и старые влекущие чары того мира, не смолкавшие во мне, наконец подсказали мне эту мысль. Я говорил себе, что мне стыдно отдаваться всецело страху, что, познав его в первом странствовании, я могу во второй раз проникнуть за грань линз с большим спокойствием и властью над собою. Потом внезапно вспомнил я, что теперь мне уже известен путь назад оттуда. Я радостно взволновался, ведь мне уже не грозит опасность остаться навеки в печальных областях прошлого. Исчезло это препятствие таинственным соблазнам стереоскопа, и спокойнее думалось о старухе. И вновь вызывал я из глубины памяти смутное видение, быть может, сонное, о первой, давней, давней с ней встрече, и дивился опять на иные тайные связи в судьбе человека. Время, обычно такое медлительное, быстро проходило в осмелевших мечтах. Я представлял себе, что будет, если я решусь снова проникнуть туда. Я не останусь только в залах Эрмитажа. Я достигну до входной двери, отворю ее и выйду. И буду бродить по улицам прошлого. Тут пришла мысль, что и там на улицах холоднее, чем в залах. Вспомнилась дата в углу снимка — 21 апреля. Конец апреля. И я подумал, что надо взять с собой пальто и шляпу. Я оторвался от грез. За окнами угасал голубой морозный день. Электрические лампы уже бросали свет на столы и стены, и потолок погружен был в тень от абажуров. Среди табачного дыма ярко освещенные головы наклонились над столами, слышен был сдержанный говор и шелест бумаги. Мир жизни и настоящего отдохнул на меня с особенной силой, и я спросил себя, не сошел ли я с ума и брежу небылицу. Но, вспомнив о скоробее, я надавил кулаком правый бок, и пробудившаяся слабая боль убедила меня, что он вправду был утром в моем кармане.